И сейчас еще вижу я, как он стоял, словно пигмей из «Тысячи и одной ночи» перед исполинским злым гением. Да, он бросал вызов судьбе и ничего не боялся. Потом он прошел в камбус. «Кок, ты можешь понадобиться на палубе. Когда покончишь со своими кастрюлями и сковородками, будь наготове. Тебя позовут». «Хэмп», — сказал он, заметив, что я смотрю на него во все глаза. «Это получше виски, хотя ваш Амар этого и не понимал».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 Судя по последним выстрелам, шлюпки отклонились немного к югу. Он повернулся и пошел к штурвалу. Я же направился на бак и занял свое место у кливеров. Снова и снова пронеслось дыхание ветерка. Паруса лениво заполоскали. «Наше счастье, что буря налетела не сразу, мистер Ван Вейден», возбужденно крикнул мне Кок. «Я тоже был этому рад» так как знал уже достаточно, чтобы понимать, какое несчастье грозило нам, ведь все паруса были поставлены. Ветер дул сильными порывами, паруса наполнялись, и призрак двинулся вперед. Волк Ларсен круто положил руля под ветер, и мы пошли быстрее. Теперь ветер дул нам прямо в корму. Он завывал все громче, и передние паруса оглушительно хлопали. Я не мог видеть, что делается на остальной палубе, но почувствовал, как шхуна внезапно накренилась, когда фок и грот наполнились ветром. Я возился с кливером, бом-кливером и стакселем, и когда справился наконец со своей задачей, призрак уже мчался на юго-запад под всеми парусами, вынесенными на правый борт. Не успев перевести дух с бешено бьющимся сердцем, я бросился к топселям и успел вовремя убрать их, затем отправился на корму за новыми приказаниями. Волк Ларсон одобрительно кивнул и передал мне штурвал. Ветер крепчал, волнение усиливалось. Я стоял у штурвала около часу, и с каждой минутой править становилось все труднее. У меня не было достаточного опыта, чтобы вести шхуну Бакштаг при таком ветре. «Теперь поднимитесь с биноклем наверх и поищите шлюпки. Мы прошли не меньше 10 миль, а сейчас делаем по крайней мере 12 или 13 узлов. Моя старушка быстра на ходу». Я ограничился тем, что взобрался на салинг в 70 футах над палубой и выше не полез. Осматривая пустынное пространство океана, я понял, что нам необходимо очень спешить, если мы хотим подобрать наших людей. Меня охватывало сомнение, могут ли шлюпки уцелеть среди этих бушующих волн. Казалось невероятным, чтобы такие хрупкие суденышки устояли против двойного напора ветра и волн. Я не ощущал всей силы ветра, так как мы мчались вместе с ним но я смотрел с высоты вниз, и порой мне казалось, что я нахожусь не на судне, а смотрю на него как бы со стороны. Контуры мчащейся шхуны резко выделялись на фоне пенистых вод. Порой накренившись правым бортом, она взлетала на огромную волну, и тогда палубу до самых люков заливала водой. В такие мгновения, когда шхуна переваливалась с одного борта на другой, Я с головокружительной быстротой описывал в воздухе дугу, и мне казалось, что я нахожусь на конце огромного перевернутого маятника, амплитуда колебаний которого достигает 70 футов. Ужас охватил меня от этой бешеной качки. Дрожащий и обессиленный, я руками и ногами уцепился за мачту и уже не мог искать в море пропавшие шлюпки. Взор мой был в страхе прикован к бушевавшей подо мной разъяренной стихии грозивший поглотить призрак. Но мысль о погибавших людях заставила меня опомниться, и я в тревоге принялся искать глазами шлюпки, забыв о себе. Целый час я не видел ничего, кроме пустынных кипящих волн. Но вот вдали, там, где одинокий луч солнца, прорвавшись сквозь тучи превратил мутную поверхность океана в расплавленное серебро, я заметил маленькое черное пятнышко, Оно то взлетало на гребне волны, то скрывалось из виду. Я стал терпеливо выжидать. Снова крошечная черная точка мелькнула среди свирепых валов, слева по носу от нас. Кричать было бы бесполезно, но я жестами сообщил волку Ларсону о своем открытии. Он изменил курс, и когда пятнышко мелькнуло прямо впереди нас, я утвердительно махнул рукой.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 Страха смерти я не ощущал, почему-то я был уверен, что как-нибудь спасусь. Настойчивая мысль о необходимости выполнить приказание волка Ларсена не покидала меня, и мне казалось, что я вижу, как он стоит у штурвала среди дикого разгула стихий и бросает бури дерзкий вызов, противопоставляя ей свою волю. Меня силой ударило обо что-то, должно быть, о планшир. Я вздохнул и почувствовал, что вдыхаю спасительный воздух.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 Он разможил себе палец, однако, не обращая на это внимания, он правой рукой помогал нам принайтовливать шлюпку. «Приготовься перенести клевер, уфти!» скомандовал волк Ларсон, как только мы покончили со шлюпкой. «Келли, иди на корму, потрави грот-шкот! А вы, Керфуд, ступайте на нос и смотрите, что там с коком! Мистер Ван Вейден, полезайте наверх и по пути обрубите все лишнее!» Отдав распоряжение, он, как тигр, прыгнул к штурвалу.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 Приготовлены были тали людям бросили концы, и они, как обезьяны, вскарабкались по ним на борт. Шлюпку же сильно побила о корпус шхуны, когда ее поднимали на борт. Но мы все же принайтовили ее на палубе, рассчитывая починить. И снова призрак помчался вперед, гонимый бурей, порой так зарываясь в воду, что бывали минуты, когда я уже не надеялся на спасение. Даже штурвал, расположенный значительно выше шкафута,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 «Мистер Ван Вейден!» — крикнул он мне, и в реве бури его слова прозвучали как шепот, «Станьте на кливер вместе с Джонсоном и Уфти! Остальные на грот! Живо, а не то я всем вам шею сверну, поняли?» И когда он положил руль на борт и начал поворачивать нос шхуны, охотникам ничего не оставалось, как повиноваться и принять участие в этом рискованном предприятии. Насколько велика была опасность, я понял лишь после того, как снова очутился под водой, затопивший палубу, едва успел уцепиться за планку у фок-мачты, но пальцы мои почти тотчас оторвало от планки, меня смыло за борт и понесло в море. Плавать я не умел, однако волна, не дав мне погрузиться, швырнула меня обратно на палубу. Тут чья-то сильная рука подхватила меня и когда призрак вынурнул из воды я увидел что обязан своим спасением джонсону но тот тревожно оглядывался кругом и я заметил что келли который минуту назад пришел на бак теперь исчез снова проскочив мимо шлюпки мы находились по отношению к ней в ином положении чем прежде и волк ларсон вынужден был прибегнуть к другому маневру идя Форде винт он привел шхуну к ветру и подошел к шлюпке Круто бей винт левым галсом. «Здорово!» – прокричал у меня над ухом Джонсон, когда мы, сманеврировав, благополучно выдержали очередной потоп. Я знал, что его похвала относится не к морскому искусству волка Ларсона, а к самой шхуне. Стемнело, и шлюпки уже не было видно, но волк Ларсон вел шхуну, словно руководимый каким-то безошибочным инстинктом. На этот раз, хотя нас снова и снова захлестывала волной, Мы не отклонились в сторону. Нас понесло прямо на шлюпку, и мы порядком побили ее, поднимая на борт. После этого мы еще часа два работали до одурения. Все двое охотников, три матроса, волк Ларсон и я, брали рифы на кливере и гроте. При уменьшенной парусности палуба уже не так заливала водой. И призрак прыгал и нырял среди волн, как пробка. Я еще, выбирая кливер, в кровь ободрал себе пальцы и от боли слезы все время катились у меня по щекам. Когда же все было кончено, я не выдержал и в полном изнеможении повалился на палубу. Томаса Магриджа вытащили из-под полубака, куда он в страхе забился, словно крыса, в наводнении. И я увидел, как его поволокли на корму в кают-компанию, и лишь тогда с изумлением заметил, что камбус исчез. Там, где он раньше стоял, теперь на палубе ничего не было». Все, не исключая матросов, собрались в кают-компании, и пока на печурке варился кофе, мы пили виски и грызли галеты. Никогда в жизни не ел я с таким аппетитом. Я пил горячий кофе, и он казался мне вкуснее всего на свете. Призрак так кидала и швыряло, что даже моряки не могли ходить, не придерживаясь за что-нибудь, и часто с криком «Берегись!», мы кучей валились на переборки, принимавшие почти горизонтальное положение черту сигнальщика заявил волк ларсон когда мы наелись и напились на палубе нечего делать если кому-нибудь придет охота налететь на нас так мы все равно не сможем свернуть в сторону ступайте все спать матросы пробрались на бак по дороге выставив отличительные огни а двое охотников остались спать в кают компании так как не стоило рисковать открывая люк ведущего их кубрик